Какой же вкус могут иметь эти тыквояблоки? яблоки И где и когда он ел в последний раз? Как вдруг маленькие ручонки вцепились ему в волосы и потянули с такой силой, что слезы выступили у Джека на глазах. «Джейсон!» — крикнула мать, но это был крик, скорее потворствующий, чем запрещающий. Она явно баловала своего малыша. Подумать только, каков силач! «Джейсон! Это не дело!»